Глава 15. Мне снилось что-то воздушное и очень приятное. Я блаженно потянулась и собиралась уже перевернуться, не открывая глаза, когда вдруг поняла, что на моё бедро сверху что-то давит, причём довольно тяжёлое. Да и вообще странная поза, непривычная. Я лежу на боку, на бедре что-то тяжёлое и горячее, а моя нога закинута на какую-то палку, выступающую из кровати, и нежно её оплетает. До меня не сразу дошло, что может быть что-то не так. После сна вообще тяжело соображалась. Зато когда поняла, что в моей кровати ничего постороннего быть не должно, изумлённо распахнула глаза. И тут же уткнулась взглядом в лицо Дайрена. Это его рука, оказывается, по-хозяйски устроилась у меня на бедре, обжигая даже сквозь тонкое одеяло. И вовсе не палка тут лежит. Я его ногу своей оплела. Похоже, пока мы спали, комнаты снова объединились, причём не только комнаты, но и кровати. А мы с Дайреном за ночь сползлись. Или нас сразу друг к другу припечатало. "Ну что ты дёргаешься?" пробормотал Дайрен. Рука соскользнула от бедра к пояснице и притянула меня к его телу. "Дай поспать. Так я разве мешаю? Я вообще лежу спокойненько." Я не удержалась от улыбки. Так хорошо стало, воздушно, прямо как в недавнем сне. Как удивительно это лежать рядом с Дарином, смотреть в его лицо так близко, что кажется, будто чувствуешь его дыхание. Дарин тоже улыбнулся неожиданно лукаво и приоткрыл один глаз. Что всё же не дашь поспать, усмехнулся он. Ну тогда. Я сообразить не успела, как Дарин перекатился, перевернул меня на спину, а сам навис сверху, продолжая улыбаться. Наши взгляды встретились. Я замерла, всматриваясь в его глаза. Дарин начал наклоняться. Но тут прозвенели будильники, оба, и мой, и его. Причём к своему-то я привыкла, а вот будильник Дайрена заголосил так чудовищно, что я бы уже к потолку взлетела, если бы не была вдавлена в кровать. Дайрен к потолку взлетать не стал, вместо этого слез с меня и бодро заявил: "Ну что, разлеглась? Или на занятие опоздать хочешь? В моё время первокурсники не были столь безответственны. В твоё время, подозревая, всё по-другому было. Это ж сколько лет с тех пор прошло!" Не дожидаясь ответа, я выбралась из постели и поспешила в ванную комнату. Переодеваться пришлось там же, потому как наши комнаты не спешили возвращать положенную им особенность. Я вообще старалась из ванной лишний раз не выходить, чтобы не нарваться на очередной подкол Дайрена. Настроение было просто потрясающее, с губ не сходила глуповатая улыбка. Уж Дарен точно бы заметил, точно не удержался бы от издевательств. А когда я всё-таки выбралась из ванной комнаты, уже полностью готовая и подхватила сумку с учебниками, Сердечко позвал Дарен. У меня аж дыхание перехватило от того, как это было сказано. Что? Я повернулась и внезапно очутилась в объятиях Дайрона. Ничего не забыла? М-м-м? Мы снова встретились взглядами. Он смотрел на меня неотрывно, задумчиво так. А потом приподнял руку, провёл подушечками пальцев по моей щеке, отвёл прятку за ухо, обвёл контур лица, усмехнулся и медленно-медленно ко мне наклонившись, поцеловал. Этот поцелуй не походил на все предыдущие. Все. Как смешно. Было-то их всего лишь два. Причём ни один не назовёшь нормальным. Сначала назло к Райену, когда я думала только об одном, как сбежать из этого замка и при этом со всеми полагающимися мне частями тела. Потом вообще на арене перед лицом возможной смерти. Но сейчас всё было иначе. Даррен целовал медленно, вдумчиво, словно пробовал мои губы на вкус, исследовал и познавал впервые за всё это время. Я отвечала, подхватывая его ласку. Наслаждаясь ощущениями, которых так долго ждала, каждый раз сталкиваясь с Дарином, но не позволяя себе, кажется, совсем забыла, где мы находимся и что вообще-то спешим на завтрак. Какой к чёрту завтрак, когда мы впервые нормально целуемся, когда наконец можно друг друга узнать? Эй, сердечко, ты в порядке? усмехнулся Дарин, оторвавшись от моих губ. Я не сразу смогла вернуться на землю. Мне, конечно, льстит, что мои поцелуи производят на тебя такой эффект. усмехнулся он. Но не заставляй меня опасаться за твоё душевное здоровье. А магии в глаз? Дарен рассмеялся и строго заметил. Если только магии разрушения. Хорошее настроение тут же подпортилось. Дарен, я хотела всё, сердечко. Он коротко чмокнул меня в губы и поспешил на свою половину. Убегай, у нас сегодня даже завтрака нет, сразу тренировка. Припод зверь. Дарен умчался. Мне тоже нужно было идти. Правда, пока на завтрак и только потом на пары. Но вечером обязательно нужно будет поговорить с Дарином, рассказать ему о метке Краена и блокировке на магии созидания. Может, что подскажет. Я вздохнула и вышла из комнаты. Правда, не успела сделать и пары шагов, как сбоку от меня внезапно раскрылся тёмный провал портала. А ведь порталы, которые помогали перемещаться по Академии Золотистой, сотканы из магии созидания. От этого портала разлило разрушением таким сильным, что сомнений не осталось, кто его открыл. Я пыталась противляться, отчаянно боролась, даже за дверь цеплялась, но тяга портала оказалась сильнее, а магия разрушения, выброшенная мною в нескольких атакующих заклинаниях, не помогла. Чтобы бороться с таким, как Раен, вероятно, моей магии разрушения попросту недостаточно. Здесь нужно кое-что другое, то, что сейчас мне, к сожалению, недоступно. Портал слегка меня помял, пошивая в стороны в сторону и выплюнул на что-то твёрдое, или вернее будет сказать, во что-то, потому как вертикальное прямо в стену вытолкнул. Я едва руку выставить перед лицом успела, и то просто повезло. От встречи со стеной в глазах потемнело, воздух выбило из лёгких. Пока пыталась прийти в себя, кто-то схватил меня за плечо и грубовато развернул к себе лицом, снова впечатывая в стену уже спиной. Проморгавшись, встретилась взглядом с Краеном. Только не это. Опять ум у разуму будет учить. Честно говоря, в первое мгновение показалось, что вот сейчас он меня и прикончит. Нечто настолько жуткое, злое проскользнуло в его глазах. Правда тут же исчезла. Принц провёл ладонью у меня перед лицом, улыбнулся. Не пользовалась созиданием. Прекрасно. Хорошая девочка. В его голосе внезапно прозвучали мурлыкающие нотки, вот только у меня от этого по спине холодок побежал. Да и вообще страшно было. Этот взгляд, эта улыбка, вкупе с исходящей от принца чудовищной силой, казалось, способны раздавить, как жалкую букашку. Он ещё не улыбнулся, погладил кожу в основании шеи и внезапно отстранился. Это твоя комната, Ника. Краен махнул рукой, указывая на помещение, в которое меня перенесло порталом. Действительно, комната вполне обыкновенная, просторная, но не очень светлая. Стены обиты тёмной тканью, мебель тоже тёмная. Зато много мелких источников света. Но вот уж что мне не понравилось совершенно, так это наличие большой кровати с балдахином. Не в балдахине, естественно, дело, напрягало само наличие кровати. «Не нужно смотреть так испуганно, Ника», — усмехнулся Краен. «Какое-то время поживёшь здесь, это будет твоя комната. Но через час у нас состоится очень важная церемония. Подготовься к ней хорошо. Ты должна выглядеть достойно. Платье тебе скоро принесут, а пока можешь принять ванну». Краен ушёл порталом, оставив меня одну в полной растерянности. Правда, я недолго без каких-либо мыслей смотрела в пространство перед собой. «Я не могла бы не было ванну, а не могла бы не было ванну». Наконец, опомнившись усилиям воли, попыталась взять себя в руки. Так, нужно действовать, и для начала разобраться, что вообще происходит, а по пути обследовать покои. Краткий осмотр показал, что из комнаты ведёт две двери. Одна оказалась заперта, а за во второй обнаружилась ванная. Впрочем, я не собиралась следовать указаниям краеной купаться во Овражском замке. Только обыскала все ящички и шкафчики на предмет полезных вещей. Увы, ничего, что могло бы помочь в побеге, не нашла. Окна тоже не открывались. Впрочем, как выяснилось, комната находилась так высоко, что сбежать через окно можно было только на тот свет. А мне пока рыновато, предпочту искать другие пути. Вот если бы я умела летать, может, с магией созидания и решилась бы немного поэкспериментировать, но тоже не настолько, чтобы вышигнуть из окна. А магия разрушения единственная, которая доступна мне сейчас, доверия в этом плане не внушает. Так что, поразмыслив, остановила выбор на двери. Нужно взламывать и дальше пытаться найти лестницу, а затем и выход из замка. Неужели я не смогу выломать деревянную дверь, если как-то умудрилась даже стены разгромить, причём как раз благодаря магии разрушения. Так, нужно сосредоточиться на негативных эмоциях. Их сейчас тоже достаточно, и через них потянуться к магии. Со стороны коридора внезапно послышался какой-то шум, а потом дверь отворилась, на пороге возникла девушка. За её спиной топталась ещё парочка. Госпожа, ваше платье Произнесла девушка, державшая в руках нечто, на самом деле похожее на платье. Не дожидаясь ответа, прошла в комнату. За ней гуськом последовали две другие с сумками на плечах и шкатулочками в руках. Моё удивление длилось недолго. Опомнившись, я сделала глубокий вдох и обрушила на них магию разрушения. Не ту, которая убивает, нет, становиться убийцей мне совсем не хотелось, тем более непосредственно жизни сейчас ничего не угрожало. Я всего лишь хотела отправить их в беспомятье. Кажется, мне удалось. Девушки закатили глаза и рухнули на пол, как подкошенные. Шкатулки с громким стуком встретились с плиткой. Одна при ударе открылась, выплёвывая на пол горсть драгоценностей. Больше в комнате я задерживаться не стала. Осторожно высунулась, осмотрела пустынный коридор, мрачно тянувшийся в обе стороны, и наугад отправилась направо. Двигалась пробежками. Пробегу немного, прислушаюсь. Снова пробегу, снова прислушаюсь. Когда впереди уже показался лестничный пролёт, и я обрадовалась, что пока всё складывается удачно, И за поворота кто-то вышел. От неожиданности я так перепугалась, что шиндарахнула по нему всей мощью магии, какую только успела призвать за этот короткий, такой жуткий миг. В последний момент человек успел выставить перед собой защиту, но её смяло, как и мага, как и стену. "Ника!" взревел Краен. "О боже, с голым торсом в одних трусах с приспущенными штанами, которые принц как раз натягивал, когда я буквально вломилась к нему, выбив стену. Однако штаны ему пришлось отпустить, потому как маг перехватил мною отброшенного. И вот вижу сквозь провал в стене, в облаке опадающей пыли стоит принц Терима со спущенными штанами и держит на руках бесчувственного мага. Я икнула и, кажется, пошла пятнами. А потом запустила в краяна ещё одной ударной волной и рванула к лестнице. Ника! Неслось злобное мне в спину, но я не останавливалась. Успела добраться до первого этажа и торопливо осмотревшись, метнуться к одной из дверей, той, которая ближе. За лестницей тоже была дверь, но оставалось надеяться, что ближе находится всё же именно та, которая ведёт на выход из замка. Как бы там ни было, а добежать и она успела. В мгновение до того, как это случилось, в ушах зазвенело, воздух сделался каким-то тяжёлым, а потом меня подхватило волной магии и буквально спеленало, поднимая в воздух. Дальше крайен шёл уже не торопливо, а пока оболталась в воздухе, пытаясь освободиться, спокойно спустился по лестнице и встал передо мной. Напала на бедных служанок. Как нехорошо, Ника. И тут же усмехнулся. И стена тёмная. Любишь разрушения, значит. К счастью, кран был уже в штанах, но это единственное, что оказалось к счастью. Больше не радовало ничего, не ни мое положение, не прогнозы, не голый торс весьма мускулистый, между прочим. Я не люблю, когда меня похищают, а потом собираются принудить к чему-то неведомому. Если я расскажу, к чему собираюсь тебя принудить, ты будешь довольна, усмехнулся Краен. Если расскажешь, то я буду чуть менее недовольна, в самую малость. Вруну, ведь надо как-то замотивировать его на откровенность. Принц насмешливо качнул головой и махнул рукой, сбрасывая с неё капли магии. Сбоку от нас тут же раскрылся портал. Краен шагнул в него, меня поманил за собой. Волна магии, до сих пор удерживавшая меня на вису, вместе со мной же скользнула в портал вслед за принцем. Честно говоря, я думала, мы сейчас окажемся в каком-нибудь ритуальном зале, где Краен во всех красках начнёт расписывать, как принесёт меня в жертву. Ну а что? Вроде как многих попаданок в жертву приносят. Это можно сказать, их удел. Однако портал вывел нас в ту самую комнату, из которой я сбежала. Правда, служанок разбросанных по полу здесь уже не было. Принесённые ими шкатулки аккуратно стояли на столике, а на кровати лежало платье. Дверь снова заперта. Магия рассеялась, отпуская меня на волю. Я покачнулась от неожиданности, но на ногах устояла. Краен повернулся ко мне и заговорил: "Ты не замечала, что с магией у нас в мире творится нечто странное и непонятное? Внезапные проявления разрушения или созидания, каковых быть не должно. Это всё из-за того, что ослабели правители. Те, кто находится у власти, являются гарантом магической стабильности. Король Тейрима не может поддерживать магию на достаточном уровне". Теперь его место займу я. Сегодня состоится моя коронация. Это всё, конечно, замечательно и вообще похвально. Но при чём тут я? «Притом, Ника, я хочу, чтобы ты присутствовала на моей коронации», — усмехнулся Краен. Если честно, в ответ на его слова в голову лез только мат. Немного помолчав, смогла выудить всё же более или менее приличное. «А почему нельзя было просто приглашение прислать? Я бы не пропустила столь важное событие». «Да неужели?» И потом бы точно так же сбежала, как с бала? Ну уж нет, Ника. Мне надоело, хватит бегать. С этого момента ты будешь делать всё, что я скажу. И именно так, как я скажу. От его тона по спине побежал неприятный холодок, но я попыталась взять себя в руки. Хочешь, чтобы я присутствовал на коронации? Хорошо, я приду. Но что дальше? Зачем вот это всё? Я обвела взглядом комнату. Скажем так, мне не нравится круг твоего общения в академии. В комнате, конечно, круг поменьше. В глазах Краена вспыхнуло что-то зловещее, предостерегающее. "Я не собираюсь повторять дважды, Вероника. Ты будешь делать именно то, что я тебе скажу. Сейчас ты оденешься и приведёшь себя в порядок. Служанки тебе помогут. И только попробуй на них напасть, за дверью будет дежурить охрана. Потом ты придёшь на мою коронацию и будешь мило улыбаться. А дальше?" Он совсем как-то нехорошо улыбнулся. "Дальше будет видно". Немного помолчав, видимо, давая мне возможность осмыслить сказанное, добавил: "А сейчас я вынужден тебя на время покинуть. Не скучай. Мне тоже нужно подготовиться к коронации". После того, как Крайан ушёл, в комнату волилась целая толпа служанок. Наверное, принц рассудил, что справиться с толпой мне будет гораздо сложнее. Однако я не стала сопротивляться. Решила для начала подумать, что же теперь делать. Может, и правда стоит побывать на коронации, а сбегать уже после, например, ночью. Вот только я не уверена, что эта ночь у меня будет. Крайен по-прежнему не сказал самого главного. Зачем ему нужно мое присутствие? Уж не для ритуального ли жертвоприношения, чтобы угомонить разбушевавшуюся магию. С другой стороны, принц отвел для меня целую комнату, значит, убивать, наверное, все же не планирует. Но для чего я ему? Вернее, для чего ему моя магия разрушения? Планирует отобрать? Знать бы, чем это может мне грозить. Вылет из Академии Мечты грозил, например, потерей способности испытывать эмоции. Что если здесь так же? Проклятье, я слишком мало знаю, чтобы делать какие-то выводы. На приготовление ушло около часа. Служанки кружились вокруг меня и в шесть рук приводили в порядок. Платье оказалось, кстати, вполне красивым, утончённым, насыщенно зелёного цвета с длинной юбкой, расходящейся к низу и открытыми плечами. Со светлыми волосами, убранными в высокую причёску, смотрелось красиво. Получившийся образ настоящей леди-аристократки завершали украшения с изумрудами: колье, серьги, браслеты и кольцо. Служанки, среди которых, кстати говоря, не было тех, которые пришли первыми и получили от меня магию разрушения, явно ждали похвалы или хоть какой-нибудь реакции. Но я была слишком занята размышлениями, чтобы изображать восторг от результата их трудов. А когда отведённое на приготовление время вышло, прямо посреди комнаты раскрылся портал. Как это входит в традицию, меня в этот портал начало затягивать. «Правда, не слишком сильно и не слишком быстро, а так, словно Краен давал понять. Лучше войди сама, чтобы не вываливаться из портала кубарем». Я спорить не стала, сделала глубокий вдох и шагнула в портал. «Что ж, посмотрим, что там Краен задумал». Вот только в портале меня поджидал сюрприз. Со всех сторон на меня хлынула магия разрушения, и пусть в этот раз не швыряла из стороны в сторону, однако сейчас произошло нечто гораздо более страшное. Магия стремительно оплела моё тело и в одно мгновение впиталась, а когда вышла из портала, я самой себе уже не принадлежала. Моё тело меня больше не слушалось. Я не сразу поняла, что происходит. Попыталась повернуть голову не получилось. Хотела пошевелить рукой не удалось. А потом моё тело само собой сделало шаг. Вот тогда я по-настоящему испугалась, потому что тело двигалось, словно его за верёвочки дёргали, и мне не подчинялось совершенно. Наверное, чтобы не испортило коронацию. Я не по своей воле толкнула тяжёлые двустворчатые двери и вошла в огромный зал. Высокие сводчатые потолки, ряды скамеек, заполненные людьми, и у дальней стены постамент с расположенным в углублении чёрным кристаллом. Перед постаментом, лицом к зрителям, стоит караен в парадном камзоле. Моё появление не осталось для него незамеченным. Впрочем, как он мог не заметить, если наверняка именно он мной управлял. Встретившись со мной взглядом, принц самодовольно усмехнулся. А я Боже, что я творю? С гордо поднятой головой я шла вдоль рядов по направлению к постаменту. Гости оборачивались, бросали на меня удивлённые взгляды, но я не останавливалась. И тут моё сердце споткнулось, потому что Дайран тоже был в зале. Сердечко донеслось до меня тихое. Я хотела остановиться, но тело продолжало идти. И тут, когда я почти дошла до конца ряда, между скамьями по залу прокатилось Вероника Миридова. Невеста края нашла Варкаш, кронпринца Тейрима. Гости изумлённо охнули, зашептались, а моё сердце пропустило удар. Что? Что происходит? Я не хочу быть никакой невестой, не хочу идти к чёртовому постаменту и не хочу, чтобы Дарен думал, будто я его обманывала. Последняя мысль пугала больше всего. Я пыталась остановиться, билась внутри, кричала, топала ногами, но тело продолжало идти. Вот я, управляемая чужой волей, вышла к постаменту, с улыбкой приблизилась к Роэну, встала рядом с ним и развернулась к зрителям, продолжая улыбаться. Из зала доносились несмелые аплодисменты, но постепенно они становились всё громче, уверенней, пока не охватили всех гостей. А потом, когда вновь воцарилась тишина, заговорил незнакомый мужчина, стоявший неподалёку от нас. Я не сразу его заметила, потому что пока шла, смотрела на Роэна. Да и сейчас не могла повернуться, чтобы взглянуть на него. Продолжала смотреть над головами гостей и вежливо улыбаться. «Как же бесит!» «Долгие годы я правил Тейримом», — заговорил мужчина. «О, так это значит король». «Долгие годы оберегал магию разрушения. Но ничто не длится вечно, и всё меняется. Сегодня на престол взойдёт мой сын, мой наследник Краен Шалваркаш. И его право подтвердит кристалл единения». Отражение магии нашего мира. Кристалл, некогда давший магии жизнь. Я не могла нормально посмотреть на кристалл, потому как продолжала пялиться в зал над головами гостей и тупо улыбаться. Но то, что успела увидеть, пока шла к постаменту, всё же наталкивало на определённые мысли. Кристалл, как выяснилось при приближении, не лежал в углублении, а парил в нескольких сантиметрах над постаментом. Чёрный, красивый, с блестящей поверхностью, он совершенно точно кое-что мне напоминал. И в этот момент я поняла, что именно Я уже видела нечто подобное, когда поступала в академию мечты. Там были два маленьких осколка и один из них кусочек этого кристалла. Именно этого я точно знаю. Сегодня кристалл покажет, кто станет истинным правителем Тейрима. Напоминаю, выбираю не я, не мой сын, не вы подданные Тейрима. Выбирает кристалл единение. Только он знает, что нужно нашему миру и магии разрушения. Этот древний могущественный артефакт, который невозможно обмануть или перехитрить, выбирает достойного, того, кто сможет стать истинным хранителем и гарантом стабильности магии разрушения. А теперь, мужчина кивнул краеною и самоустранился, в смысле, отошёл куда-то, мне не видно. Я продолжала вежливо улыбаться, хотя внутри вся кипела и хотела уже придушить слишком наглого принца. А краен заговорил: Я не просто так сегодня пригласил на коронацию мою невесту Веронику. Не просто так она стоит сейчас рядом со мной. Я хочу немного изменить традицию, и на трон я войду не один, а вместе с моей возлюбленной. С этими словами в оглушающей тишине, разбавляемой только бешеным стуком моего сердца, Крайен повернулся ко мне, и я тоже повернулась к нему, улыбнулась ещё шире. Дорогая Он взял меня за руку. Ты войдёшь со мной на трон. А внутри зрела паника. Что происходит? Зачем он устроил весь этот цирк? Краен хочет сделать меня своей женой на самом деле, и войти со мной на трон это же ненормально. Это абсолютно ненормально. Я не хочу. Господи, как я не хочу стоять сейчас рядом с ним под всеми этими взглядами на глазах у Дайрена. Я отчаянно сопротивлялась, но губы произнесли против воли. Да, любимый. И с таким придыханием это прозвучало, что захотелось удавиться. Я не говорила этого. Это не я. Вас всех обманывают. Продолжая сжимать мою кисть, Краен протянул наши руки над кристаллом. И тут я ощутила это. Некая сила, древняя и непонятная, как будто заглянула внутрь меня, увидела насквозь, оценила. Вместе с тем огромная мощь забурлила в кристалле и вырвалась наружу. Магия разрушения была столь сильной, что меня едва не снесло, но Краен помог удержаться на ногах. а магия разрушения, вырвавшаяся из кристалла черным потоком, закружилась вокруг нас, взметнулась вверх к самому потолку и, так застыв на мгновение, снова впиталась в кристалл. В зале воцарилась благоговейная тишина. И эту тишину разрезал голос короля. — Вы все это видели! Кристалл единения показал, что Краен и его невеста Вероника достойны того, чтобы взойти на престол Тейрима. Их приняла сама магия! И тут со своего места поднялся Дайрон. В своей насмешливой манере, скрестив на груди руки, он заявил: "У меня есть возражение". Гости изумлённо начали к нему оборачиваться. Краен чуть не скрипнул зубами, но довольно быстро взял себя в руки. "Какие могут быть возражения, если сам кристалл единения показал, что мы достойны взойти на престол?" "О, ну, может быть, дело именно в этом мы", насмешливо предположил Дайрон. И тут у меня в голове что-то щёлкнуло. Мысль была столь невероятна, что в неё не верилось, но если а если это действительно так. Ведь для чего ещё я могла понадобиться Краену? В любовь внеземную с первого взгляда не поверю ни за что. Особо выдающейся студенткой меня тоже не назовёшь. Да, есть некоторые странности, но ведь есть же гораздо более успешные ребята. Хотя бы не первокурсники, а те, кто уже многому научился. Но Краену понадобилась именно я. Ещё и Денивест к тому же назвал. для того, чтобы взойти на престол. Вот в чём дело. В кристалле единения. Может быть, Краен невероятно силён, может быть, он самый сильный маг королевства, но по какой-то причине ему понадобилась моя поддержка. Поддержка магии разрушения во мне. Ведь он ясно дал понять, что его интересует именно она. Магия разрушения во мне, так он сказал. Тем временем Дарен совершенно расслабленной походкой, словно прогуливался, подошёл к нам. Поднялся на возвышение, приблизился к постаменту. Вы позволите? И внезапно схватив меня за руку, поднёс к кристаллу единение. Снова это ощущение, как будто внутрь тебя заглядывают, рассматривают, изучают, но это длится лишь мгновение, спустя которое вырывается мощный столб магии. Всё повторилось. Магия разрушения взвилась до потолка, замерла величественным изваянием и снова впиталась в кристалл. И вот стоим мы с Дарином, держим руки над кристаллом. а по толпе начинает прокатываться изумлённый вздох, звучат одинокие восклицания. «Этого не может быть! Он тоже достоин! Лорд Даррен может претендовать на престол!» Сам же Даррен, ничуть не удивлённой реакцией к кристаллу, усмехнулся. «Краен, может быть, перестанешь уже управлять бедной девушкой? Она, может, и сама захочет сказать пару слов». Даррен притянул меня к себе как к безвольную куклу, а путы магии по-прежнему сдерживали меня. «Ты самозванец, ты не имеешь права бросать мне вызов!» — зарычал принц. Его глаза стремительно наполнялись тьмой. «Может, поспорим?» «Я прошёл проверку. Доказал, что достоин трона не меньше, чем ты», — усмехнулся Дайрон. «Или будешь говорить, что всем собравшимся в зале померещилось, будто кристалл принял меня? А может, сотрёшь им всем память? Или возьмёшь под ментальный контроль, как это сделала с Вероникой?» Краен что-то отвечал, я уже не слышала. В ушах нарастал гул, сердце колотилось с бешеной силой. Я всё поняла. Теперь я всё поняла. Дело в этом кристалле. Краен сделал меня своей невестой и заставил вместе с ним пройти проверку, чтобы совершенно точно её пройти. Ему нужна моя магия, чтобы доказать право на престол Таирима. Но Дарен знал об этом. Знал. Сейчас я как никогда отчётливо понимаю, что он обо всём этом знал с самого начала. Дарен тоже хотел занять престол и собирался использовать меня точно так же. Я понадобилась ему, чтобы бросить вызов Краену. Уж не знаю, чем моя магия такая особенная, что она вдруг стала нужна ему обоим, но именно магия. Я сама Дайрану не нужна. Он с самого начала планировал использовать меня, чтобы вместе со мной приложить руку к кристаллу. По какой-то причине он на меня реагирует. Ненавижу Краена, но ещё больше я ненавижу Дайрана. Он использовал меня, просто использовал, притворялся всё это время. Меня затрясло. Внутри что-то заклокотало, наверное, магия. причём магия разрушения смешанная с созиданием. И отчётливо я это ощутила, как в тёмных клубах просвечивают искры созидания, а потом этот коктейль вырвался наружу. Кажется, постамент с кристаллом устоял, зато дайраный край она снесло. А ещё опали путы, что сдерживали меня. Моё тело вновь принадлежало только мне, а магия разрушения уже вовсю сотрясала замок. По полу бежали трещины, гости вскакивали со своих мест, Кто-то спешил к выходу, другие создавали щиты, защищаясь от порывов почти бесконтрольной магии. Сердечко донеслось сквозь гул, но я предпочла не обратить внимания. Сейчас мной руководила интуиция, ведь я видела это много раз и впервые смогла повторить. Взмахнула рукой, вырисовывая в воздухе сложные линии и вдыхая в узор магию. В пространстве раскрылся портал, глубокий чёрный провал со всполохами золота. Ника, подожди! Дарен бросился ко мне, преодолевая, разрывая потоки моей магии, но было уже поздно. Я шагнула в портал. Не хочу его видеть, не хочу здесь больше находиться. Плевать, куда, главное подальше отсюда. Однако, перенеслась я не так уж далеко. Меня не закинуло в неведомое место, где не ступала ещё нога человека. Я всего лишь вернулась в академию, изумлённо осмотрелась, узнавая собственную комнату, и только спустя какое-то время поняла, что в дверь кто-то стучит. Плохо соображая, что и зачем делаю, открыла дверь. «Ника, я почувствовал всплеск твоей магии!» В комнату ворвался Лорион, схватил меня за плечи с беспокойством, заглядывая в лицо. «Всё в порядке?» «Нет, не всё. Не в порядке», — прохрепела я, чувствуя, что язык попросту не слушается, а голос пропадает. «Ника, да что случилось? Объясни толком!» Я не выдержала. Слёзы хлынули из глаз, меня затрясло. Лорион прижал меня к себе, а я, захлёбываясь слезами, рассказывала. говорила, как Краян являлся васнах, как поставил непонятную метку и пытался заблокировать магию созидания. Рассказала о коронации, о том, что он использовал меня, чтобы занять трон, о появлении Дайрена, который с моей помощью тоже стал претендентом. "Ника, успокойся, мы обязательно что-нибудь придумаем", шептал Ларион, гладя меня по волосам и по спине. А когда слёзы закончились и я всё же успокоилась, ощутив полное опустошение, Ларион произнёс: "Я знаю, что нужно делать. Знаю, как тебя защитить". Выходи за меня, Ника. Это единственный шанс спастись от Краена.